Какими параллельными курсами следовали Блум и Стивен на обратном пути? Тронувшись совместно нормальным прогулочным шагом с Берресфорд-Плейс, они проследовали по нижней и средней гардинер стрит и по Маунт-Джой-Сквер в указанном порядке на запад, затем замедленным шагом, оба забирая влево, по ошибке через Гардинер-Плейс до самого угла Темпл-стрит, затем, замедленным шагом с остановками забирая вправо, по северной стороне Темпл-стрит до Хардвик-Плейс, продвигаясь, весьма не схожие, неспешным прогулочным шагом, оба пересекли круглую площадь перед церковью Святого Георгия по диаметру, поскольку хорда всякого круга короче той дуги, которая на нее опирается. Какие темы обсуждались Дум-Виратом во время странствия? Музыка, литература, Ирландия, Дублин, Париж, дружба, женщины, проституция, диета, влияние газового освещения или же светоламп накаливания и дуговых нарост близлежащих парагелиотропических деревьев – общедоступные муниципальные мусорные урны для срочных надобностей, римско-католическая церковь, безбрачие духовенство, ирландская нация, учебное заведение иезуитов, различные профессии, изучение медицины, минувший день, коварное влияние предсубботы, обморок Стивена. Обнаружил ли Блум? общие сближающие факторы в их обоюдных, сходных и несходных реакциях на окружающее, оба не были глухи к художественным впечатлениям, предпочитая музыкальное, пластическим или живописным. Оба предпочитали континентальный уклад жизни островному и проживание по сю сторону Атлантики, проживанию по ту сторону. Оба получив раннюю домашнюю закалку и унаследовав дерзкую склонность к инакомыслию и противостоянию, отвергали многие общепринятые религиозные, национальные, социальные и нравственные доктрины. Оба признавали попеременно стимулирующее и отупляющее влияние магнетического притяжения полов. Расходились ли они во взглядах на какие-либо предметы? Стивен открыто не соглашался с мнением Блума относительно важности диетического и гражданского самоусовершенствования. Блум же не соглашался молчаливо с мнением Стивена относительно вечного утверждения человеческого духа в литературе. Блум внутренне... Поддерживал поправку Стивена, согласно которой было анахронизмом относить дату обращения ирландского народа из веры друидов в христианство, каковое совершил Патрик сын Кальпорна, сына Потита, сына Одиса, посланный папою Целестином I в году 432 в царствование Лири, Приблизительно к 260 году и царствованию кормака Мак-Арта умер в 266 году нашей эры, задохнувшегося вследти от неправильного проглатывания пищи и погребенного в роснари. Обморок, который Блум объяснял желудочным истощением и действием некоторых химических соединений с различным градусом алкоголя, и различной долей подмесов, усиленным за счет умственного напряжения и быстрых круговращательных движений в расслабляющей обстановке, Стивен приписывал вторичному появлению утренней тучки, наблюдавшейся обоими из двух разных пунктов Цендикова и Дублина, величиною сначала не больше женской ладони. Имелся ли такой предмет? на которые их взгляды были одинаковы и отрицательны. Влияние газового, а равно электрического освещения на рост близлежащих парагелиотропических деревьев. Обсуждал ли Блум в прошлом подобные темы во время ночных прогулок? В 1884 году Суэном Голдбергом и Сесилом Тернбулом ночью на городских магистралях между Лонгвуд-Авеню и Леонардовым углом, между Леонардовым углом и Синг-стрит, и между Синг-стрит и Блумфилд-Авеню, в 1885 году с Перси Эпджоном по вечерам, прислонясь к стене между виллой Гибралтар и Блумфилд-Хаусом в Крамлине, баронство Апперкросс, в 1886 году спорадические, со случайными знакомыми и возможными покупателями, на крыльце у дверей, передних, в вагонах третьего класса пригородных железнодорожных линий. В 1888 году зачастую с майором Брайаном Твиди и его дочерью мисс Мэрион Твиди, совместно или же по отдельности на веранде дома Мэтью Дилана в Раундтауне Единожды в 1892 году и единожды в 1893 году с Джулиусом Мастянским и в том в другом случае в гостиной его Блума дома на западной Ломбард-стрит. Какие мысли возникли у Блума в связи с бессистемной цепочкой дат? 1884, 1885, 1886, 1888, 1892, 1893, 1904 до их прибытия к месту назначения, ему подумалось, что прогрессивное расширение сферы индивидуального развития И опыта регрессивно сопровождалось сужением противоположной области межиндивидуальных отношений. Каким именно образом? От предсуществования к существованию он пришел ко многим и был воспринят. Существуя, он был со всяким, как всякий со всяким, исшед из существования в несуществование. Он станет для всех никем, невоспринимаемым. Какое действие выполнил Блум по их прибытии к месту назначения? На ступеньках четвертого в ряду равно различных нечетных номеров номера семь по эклс стрит он машинально погрузил руку в задний карман брюк, чтобы достать ключ. Находился ли там последний? Он находился в означенном кармане тех брюк, которые он носил накануне. Почему это вызвало у него двойную досаду? Потому что он позабыл и потому что он вспомнил, как дважды напоминал себе «не забыть». Какие возможности открывались перед нашей читой, обесключенной предумышленно и, соответственно, по неосмотрительности, входить или не входить, стучать или не стучать. Решение Блума — тактический маневр. Утвердив ноги на карликовой стене, он взобрался на ограду, надвинул плотнее шляпу на голову, и, ухватившись в двух точках за нижнее сочленение поперечины столбиков, постепенно свесил свое тело во дворик на всю его длину в 5 футов и 9,5 дюймов до расстояния в 2 фута и 10 дюймов от замощенной почвы, после чего предоставил телу двигаться свободно в пространстве, отделившись от ограды и сжавшись в предвидении удара при падении упал ли он. В соответствии с известным весом своего тела, равным 11 стонам и 4 фунтом в английской системе мер, как то было удостоверено градуированным приспособлением для самостоятельного периодического взвешивания в помещении аптекарей-фармацевта Фрэнсиса Фредмена, «Северная Фредерик-стрит-19», в минувший праздник Вознесения, а именно 12 мая високосного 1904 года по христианскому летосчислению, по еврейскому летосчислению 5664, по мусульманскому летосчислению 1322, золотое число 5, эпакта 13, солнечный цикл 9, воскресные литеры СВ, римский индикт 2, Юлианский период 6617-1904. Поднялся ли он невредимым после падения? Достигнув вновь положения устойчивого равновесия, поднялся невредимым, хотя испытал сотрясение при падении поднял щеколду наружной двери, приложив усилия к ее свободно движущейся пластине и рычаг первого рода к ее точке опоры. С задержкой проник в кухню через примыкающую полуподвальную кладовку, воспламенил трением спичку люцифер, открыл поворотом вентиля горючий газ, зажег сильное пламя, каковое убавил, регулируя до спокойного горения, и зажег, наконец, портативную свечу. Какую прерывную последовательность образов воспринял в это время Стивен? Прислонившись к ограде, он воспринял через прозрачное стекла кухни образы человека, регулирующего газовое пламя в 14 свечей, человека, зажигающего свечу, человека, снимающего поочередно оба своих башмака, и человека, покидающего кухню, держа горящую свечу в одну свечу. Появился ли этот человек в другом месте? По истечении четырех минут мерцание его свечи стало различимо сквозь полупрозрачное полукруглое веерообразное оконце над входной дверью. Входная дверь замедленно повернулась на своих петлях. В открывшемся пространстве прохода человек появился вновь без шляпы и со свечой. Повиновался ли Стивен его знаку? Да. Он бесшумно вошел, помог затворить дверь и взять ее на цепочку, после чего бесшумно проследовал за спиной человека его обтянутыми тканью, ступнями и горящей свечой через прихожую, мимо луча света из-под левой двери и с осторожностью вниз, позаворачивающей вбок лестницы более чем из пяти ступеней, на кухню блумового дома. Что делал Блум? Он погасил свечу, силой направив поток выдыхаемого воздуха на ее пламя придвинул к очагу два сосновых стула с ложевидными сидениями, один для Стивена, спинкой к окну во двор, другой, в случае надобности для себя, опустился на одно колено, разложил на решетке очага погребальный костер из перекрещенных смолистых щепок, обрывков разноцветной бумаги и неправильных многоугольников лучшего угля Эбрем по 21 шиллингу за тонну со склада фирмы Flower и «Макдональд» «Дольер-стрит-14» поджег бумагу в трех местах, где она высовывалась одной горящей спичкой «Люцифер», тем самым высвобождая потенциальную энергию, заключенную в топливе, благодаря данной его элементам углерода и водорода возможности входить в свободное соединение с кислородом воздуха. О каких аналогичных видениях», — думал Стивен. О других людях, которые в иное время и в иных местах, став на одно колено или на оба, разжигали для него огонь, о брате Майкле в больничке колледжа общества Иисусова в Клонгоуз, Вуд, Салинс, графство Килдер, О своем отце Саймоне Дедале в голой, необставленной комнате их первого жилища в Дублине Фицгибон-стрит, дом 13, о своей крестной мисс Кейт Моркан в доме ее умирающей сестры мисс Джулии Моркан Ашерс-Айленд 15, о своей матери Мэри, жене Саймона Дедала, на кухне дома номер 12 по северной Ричмонд-стрит, утром в день праздника святого Франциска Ксаверия в 1898 году, об отце-бате Декане в физическом кабинете университетского колледжа Северная Стивенс Грин, 16, о своей сестре Дилли дели в доме их отца в Кабре. Что увидел Стивен? подняв свой взгляд на высоту одного ярда от очага в направлении противоположной стены. Пониже идущих в ряд пяти дверных колокольчиков на пружинках криволинейную, протянутую наискосок между двумя крючками в нише возле каминного стояка веревку, на которой висели четыре носовых платка небольшого квадратного формата, сложенных и незакрепленных, последовательно примыкающими прямоугольниками, а также пару серых женских чулок с фельдеперсовыми, адкой и верхом, в обычном положении, схваченных тремя вертикальными деревянными прищепками, две по бокам и одна в точке соприкосновения. Что увидел Блум на плите? На правой, меньшей. Полки для подогревания пищи, синюю эмалированную кастрюлю, на левой, большей, черный железный чайник. Что сделал Блум на плите? Он переставил кастрюлю на левую полку, взял железный чайник и понес к Раковине с намерением пустить струю воды, повернув кран, дабы она могла течь. Потекла ли она? Да, из водохранилища Раундвуд в графстве Уиклоу емкостью 2400 миллионов галлонов, просачиваясь через подземный акведук в одну или в две трубы с фильтрами, построенный с проектной стоимостью оборудования 5 фунтов стерлингов за погонный ярд и проходящий через Даргл-Рэддаун долину Даунса и Колоу-Хилл водохранилище площадью 26 акров в Органе на расстоянии 22 английских миль, а оттуда через систему вспомогательных отстойников с перепадом высоты 250 футов к черте города у моста Юстейс и верхний Лисон-стрит хотя вследствие продолжительной летней засухи и ежедневного потребления объемом в 12,5 миллионов галлонов уровень воды упал ниже порога водосливной плотины, по каковой причине окружной инспектор и инженер водопроводной сети мистер Спенсер Харти, муниципальный инженер, по указанию управления водопровода воспретил использование городской воды для любых целей, помимо домашнего потребления» предвидя, что возникнет необходимость прибегнуть к непригодной для питья воде Большого и Королевского каналов, как в 1893 году, в особенности в связи с тем, что богодельня Южного Дублина, вопреки лимиту в 15 галлонов в день на одного неимущего, каковой лимит замерялся шестидюймовым водомером, уличена была в еженочном излитии лишних 20 тысяч галлонов, посредством показаний водомера по заявлению юрисконсульта муниципалитета мистера Игнатия Райса, поверенного, и тем самым в действиях, наносящих ущерб другой части населения, здоровым и платежеспособным налогоплательщикам. Что в воде восхищало Блума, водолюба водочерпия, водоноса когда он возвращался к плите? Ее универсальность ее демократическое равенство и верность своей природе в стремлении к собственному уровню, обширность ее океанов на карте в проекции Меркатора, ее непромеренная глубина в Зундамской впадине Тихого океана, превышающая 8000 морских сожжений, неутомимая подвижность ее волн и поверхностных частиц, навещающих поочередно все уголки ее берегов, независимость ее частей, изменчивость в состоянии моря, ее гидростатическая неподвижность во время штиля, ее гидрокинетическое взбухание в приливы и в половодье, ее затихание после разрушительных бурь, ее стерильность в полярных льдах Арктики и Антарктики, ее значение для климата и торговли, ее преобладание над сушей на земном шаре в отношении три к одному, ее неоспоримое господство на множестве квадратных лиг во всей области ниже субэкваториального тропика Козерога, мультисекулярная стабильность ее изначального бассейна, ее палево бурое ложе, ее способность растворять и содержать в растворе все растворимые вещества, включая миллионы тонн самых драгоценных металлов, неумолимое размывание ею полуостровов и оседающих мысов, ее алювиальные отложения, ее вес, объем, плотность, неколебимость ее в лагунах и высокогорных каровых озерах, градации ее цветов, в тропическом, умеренном и холодном поясах, сети ее транспортных разветвлений в материковых, замыкаемых озерами потоках, сливающихся текущих в океан реках с их притоками и трансокеанских течениях в гольфстриме к северу и югу от экватора, ее буйная сила в цунами, тайфунах, артезианских колодцах, извержениях, дождях, водоворотах, паводках, разливах, донных волнах, водоразделах, водопусках, гейзерах, водопадах, омутах, мальстрёмах, наводнениях, потопах, ливнях, ее огромная землеобъемлющая а горизонтальная кривизна, потаенность ее родников и скрытая влажность, обнаруживаемая водоискательными или гигрометрическими приборами и имеющая своими примерами колодец поблизости от дырки в стене у аштаунских ворот, насыщение воздуха, дистилляцию росы, простота ее состава, две части водорода на одну часть кислорода, ее целебные свойства, ее подъемная сила в водах мертвого моря, ее упорная, всепроникающая способность в ручейках, врагах, неисправных плотинах, щелях корабельных корпусов, ее пригодность очищать, утолять жажду, гасить огонь, питать растительность, ее совершенство в качестве парадигмы и первообраза, ее превращение в пар, туман, тучи, дождь и не снег, град, ее сила в мощных гидрантах, Разнообразие ее форм в озерах, бухтах, заливах, проливах, излученных рукавах, губах, лагунах, атоллах, архипелагах, фиордах, эстуариях и распивочных, ее твердость в ледниках, айсбергах, дрейфующих льдах. Ее послушная готовность приводить в действие водяные мельницы, турбины, генераторы, электростанции, машины мастерских по отбеливанию, дублению и трепанию. Ее полезность в каналах и реках, если те судоходны, в плавучих и ремонтных доках. Ее потенции, кроющиеся в покорении приливов и отливов, а также потоков с большими перепадами высоты. ее Подводная фауна и флора, анакустические и фотофобные, численно, если не буквально сравнимые со всем множеством обитателей земного шара. Ее вездесущность, коль скоро она составляет 90% человеческого организма, тлетворность ее испарений в гнилых топях, болотах, воде от увядших цветов и застойных прудах при ущербной луне. Зачем, поставив чайник, наполненный до половины, на разогревшийся уголь, он снова вернулся к продолжающей течь струйки чтобы вымыть руки куском лимонного мыла Барингтона, частично уже Б.У. и с прилипшей к нему бумагой, купленным тринадцать часов назад за четыре пенса и еще неоплаченным, свежей, холодной, изменчивой, неизменной воде и осушить их лицо и руки длинным суровым полотенцем с красной каймой, перекинутым через вращающуюся деревянную палку. Какую причину выдвинул Стивен, чтобы отклонить предложение Блума? Что он гидрофоб, не переносит соприкосновения с холодной водой, будь то частичного при окунании или всецелого при погружении. Последний раз он принимал ванну в октябре месяце минувшего года. Питает неприязнь к похожим на воду веществам, каковы стекло и хрусталь, и не доверяет водной стихии в речах и мыслях. Что помешало Блуму обратиться к Стивену с советом относительно гигиены и профилактики, а также с аргументацией в пользу предварительного смачивания головы и сокращения мышц при быстром обрызгивании лица и шеи, грудной клетки и эпигастральной области в случае речного или морского купания, поскольку из всех частей человеческого организма наиболее чувствительны к холоду затылок, желудок и стопы или ступни ног. Несовместимость водной стихии с капризной оригинальностью гения. От каких еще назидательных советов он воздержался аналогичным образом? От диетических, касательно содержания белков и тепловых калорий в беконе, треске и масле, отсутствие первых в последнем из перечисленного и обилие последних в первом из перечисленного. Какие из качеств гостя казались хозяину доминирующими? Уверенность в себе, равные и противоположные силы саморасточения и самососредоточения. Какой сопутствующий феномен возымел место с жидкостью под действием пламени? Феномен кипения, раздуваемое непрерывным потоком направленной вверх тяги между кухней и каминной трубой, горение сообщилось от кучек растопочного топлива, полиэдральным массам битуминозного угля, содержащего в спрессованной минеральной форме слои окаменевшего лиственного покрова до исторических лесов, растительное существование каковых, в свою очередь, обусловливалось солнцем первичным источником тепла, лучистого, передаваемого вездесущим светоносным теплопроводным эфиром. Тепло, конвектированное, род движения, развивающееся при подобном сгорании, постоянно и в растущем количестве доставлялось от своего источника к жидкости в сосуде, будучи излучаемой через неровную, нечищенную темную поверхность металлического железа, Частично же отражаемо, частично поглощаемо и частично передаваемо, постепенно повышая температуру воды от нормальной до точки кипения, причем повышение температуры возможно выразить как результат затраты 72 тепловых единиц, потребных для нагревания одного фунта воды от 50 градусов до 212 градусов по Фаренгейту. Что возвестило? о достижении указанного повышения температуры, двойное серповидное извержение водяных паров из-под крышки чайника с обеих сторон одновременно. Для какой личной цели Блум мог использовать воду, доведенную вышеуказанным образом до кипения? Для того, чтобы побриться. Каковы преимущества ночного бритья? Более мягкий волос бороды, Более мягкий помазок, если он умышленно был оставлен от бритья до бритья в застывшей пене. Более мягкая кожа, если неожиданно встретить знакомых женского пола в необычное время в уединенном месте. Спокойное размышление о течении дня. Ощущение большей чистоты при пробуждении после более освежающего сна, тогда как утренний шум причувствие и помехи, громыхание бедона молошника двойной стук почтальона, газета, прочитанная и перечитанная при намыливании и перенамыливании того же места и вдруг испуг и мысль про то, что из он, что хотя спустя решил пустяк, могут спровоцировать убыстрение выбривания и порез. На каковой пластырь для порезов по размеру отрезов с мочи приложи правильной стороной, коль вышла уж незадача. Почему отсутствие света беспокоило его меньше, нежели наличие шума? Ввиду надежного чувства осязания в его твердой полной мужской, женской, пассивной, активной руке. Какой способностью обладала она, его рука, но при каком, однако, противодействующем влиянии, способностью хирургического оперирования Притом, однако что ему притило проливать человеческую кровь даже и тогда, когда цель оправдывала средства, и он предпочитал в естественном их порядке гилиотерапию, психофизиотерапию и остеопатическую хирургию. Что находилось на виду на нижней, средней и верхней полках кухонного шкафа, который открыл Блум, на нижней полке пять вертикальных мелких тарелок шесть горизонтальных блюдец на коих покоились перевернутые чашки чашка с приспособлением для усов не перевернутая с блюдцем краундерби четыре белые с золотым ободком рюмки для яиц открытый замшевый кошелек где виднелись монеты большую частью медь и баночка с ароматизированными фиалкой конфетками На средней полке выщербленная рюмка для яйца, содержащая перец, бочоночек со столовой солью, четыре слипшиеся черные маслины в промасленной бумаге, пустая коробка от паштета сливи, овальная плетеная корзинка, усланная гофрированной бумагой и содержащая одну грушу сорта «Джерси», Полупустая бутылка лечебного белого портвейна фирмы «Вильям Гилби и компания», полузавернутая в кораллово-розовую бумажную салфетку, пачка растворимого какао Эпса, пять унций высокосортного чая от N. Lynch по два шиллинга за фунт в помятой фольге, цилиндрическая жестянка с лучшим кристаллизованным кусковым сахаром, две луковицы, одна крупнее, испанского лука Целая, другая поменьше, лука ирландского, с поверхностью увеличенной за счет рассечения надвое, этого более похучее молочник со сливками с ирландской образцовой молочной фермы, коричневый глиняный кувшин, содержащий четверть пинты с четвертью разбавленного и прокисшего молока, превратившегося под действием тепла в воду, кисловатую сыворотку и полузбившийся творог, Каковое количество, будучи сложено с вычеченным для завтраков мистера Блума и миссис Флеминг, составляло одну английскую пинту, суммарный изначально доставленный объем, два зубка чеснока, полпенни и небольшая тарелка со свежим еще ломтиком антрикота. На верхней же полке батарея пустых банок для варенья разных размеров и разного происхождения». Что привлекло его внимание, лежащее на салфетке, покрывающей шкаф? Четыре многоугольных фрагмента двух порванных красных билетиков тотализатора с номерами 8-87-8-86. Какие воспоминания временно омрачили его чело? Воспоминания о совпадениях. Бывает, правда, вымысла чудней, предвещавших результат скачки с гандикапом на золотой кубок, официальный и окончательный результат который он прочитал в «Ивнинг Телеграф», вечерний розовый выпуск в приюте извозчика у Батского моста. Где были получены им предыдущие указания на этот результат, ожидаемый или уже возымевший место, заведении Барни Кирнана с патентом малая бриттен Бриттон-стрит-8, 9 и 10». заведений Дэвида Берна с патентом «Дьюк-стрит-14». На нижней О'Коннелл-стрит у дверей Грэма Лемана когда угрюмый молодой человек сунул в руки ему рекламу, в дальнейшем выброшенную, сообщавшую об Ильи, восстановителе Сионского храма, на Линкольн Плейс у выхода из аптеки Ф. У. Свенни и компания с ограниченной ответственностью, когда когда Фредерик М. Бентам Лайонс поспешно попросил, перелистал и вернул в указанном порядке действий последний номер Freeman's Journal and National Press, который он собирался выбросить, в дальнейшем выброшенный, Он двинулся дальше, к восточного стиля зданию турецких и парных бань Лейнстер-стрит-11, сияя отцветами бога вдохновения на лице, неся в руках тайну скачек, выбитую на языке пророчеств. Какие смягчающие соображения умеряли его досаду! Трудности истолкования – Поскольку значение всякого события проявляется вслед за его свершением столь же по-разному, как электрический разряд проявляется при акустической регистрации, а также точного сопоставления действительного убытка в случае ложного истолкования с полной суммой возможных убытков за счет упущенного в случае верного истолкования. Его душевное состояние. Он не рисковал не надеялся, не испытал разочарования. Он был доволен. Чем он был доволен? Тем, что не понес реальных убытков. Тем, что доставил реальный выигрыш другим. Свет языкам. Как Блум готовил трапезу для язычника? Он насыпал в две чашки по две полные ложки, в общей сложности четыре растворимого какао Эпса, и далее следовал имевшейся на пачке инструкции, добавив в каждую чашку после достаточного настаивания предписанные ингредиенты для растворения, предписанным же образом и в предписанном количестве. Какие сверхдолжные знаки особенного гостеприимства оказал гостю хозяин? Жертвуя своим правом симпозиарха, на чашку из имитации фарфора Кроундерби с приспособлением для усов, подаренную ему единственной его дочерью Миллисент, Милли. Он воспользовался взамен такой же чашкой, какую дал гостю и в виде редкого исключения предоставил гостю, а также хотя и в меньшей мере себе, густые сливки, обыкновенно сберегаемые для завтрака его жены Мэрион. Молли. Отметил ли гость эти знаки гостеприимства и оценил ли их? Он их принял с серьезностью, когда хозяин с шутливостью привлек к ним его внимание, и таковым манером в шутейно-серьезном молчании причищались они массовой продукции Эпса — живительного какао. Имелись ли такие знаки гостеприимства? которые он задумал, но временно отложил, приберегая их для другого лица и для себя самого на будущее, в завершении начатого дела. Починка прорехи, длиной 1,5 дюйма на правом боку пиджака гостя, вручение в презент гостю одного из четырех дамских носовых платков, когда будет, ежели будет, удостоверена презентабельность последнего. Кто пил быстрее? Блум, имея начальное преимущество в 10 секунд, и делая с вогнутой поверхности ложки, по ручке которой непрерывно распространялся поток тепла, 3 глотка на один своего партнера, 6 на его 2, девять на три. Какой работой у мозга сопровождались эти повторяющиеся действия? Заключив из наблюдения, но ошибочно, что его молчаливый сотоварищ предался мысленно сочинительству, он раздумывал о той сладости, какую таит в себе литература поучительная, не в пример развлекательной, и какую он испытал самолично, не единожды прибегая к писаниям Вильяма Шекспира ради решения трудных вопросов, встающих в жизни, либо в воображении. Находил ли он их решение? невзирая на усердное чтение и перечитывание при содействии толкового словаря некоторых классических мест, он выносил из текста лишь частичную убежденность, и ответы не охватывали всех пунктов. Какими строками заключалось его первое стихотворение, сочиненное им, потенциальным поэтом, в одиннадцать лет, в 1877 году, на конкурс с тремя премиями в сумме десяти шиллингов, пяти шиллингов и двух шиллингов шести пенсов, объявленный еженедельником «Трилистник». «Я с надеждой буду ждать, что стихи возьмут в печать, ведь они плоды моих усердных дум, а под ними в уголку, отступив одну строку, пусть подпишут ваш слуга Леопольд Блум». Обнаружил ли он четыре разделяющие силы между собою, и своим временным гостям имя возраст национальность вероисповедание какие анаграммы составлял он в молодости из своего имени леопольд блум елоплот мульб мольдопелудб молопемулд моуллоб деп Какой акро-стих на уменьшительную форму своего имени послал он, кинетический поэт, мисс Мэрион Твиди ко дню 14 февраля 1888 года. Поэты вечно распевали о томной грусти и печали. Лишь я стремлюсь в иные дали, мягкий знак, достичь где мы б не унывали и вместе счастье познали. что помешало ему закончить сочинение злободневной песенки на музыку Р. Г. джонстона о минувших событиях намекавших на современное под названием если бы брайан бору вернулся и поглядел на наш старый дублин которую заказал ему майкл ган арендатор театра гейти Южная Кинг-стрит, 46, 47, 48, 49, для включения ее в шестую сцену «Алмазная долина», второй постановки, 30 января 1893 года, большой ежегодной рождественской феерии «Синдбад-мореход», автор текста «Гринлиф Уитьер», декорации Джорджа А. Джексона и Сесила Хикса. Костюмы миссис и мисс Уилан впервые поставлено Эр Шалтоном 26 декабря 1892 года под личным наблюдением миссис Майкл Ганн, постановка танцев Джесси Нуар, клоунады Томаса Отта с исполнением первой солисткой Нелли Буверист. Во-первых, колебания между событиями общеимперских и местных масштабов как то Грядущий алмазный юбилей королевы Виктории, год рождения 1820, вошествие 1837 и грянувшее открытие нового городского рыбного рынка. Во-вторых, сознание позиций со стороны радикальных кругов по вопросам визитов, соответственно, их королевских высочеств герцога и герцогини Йорк, реальных и его величество короля Брайана Бору, вымышленного. В-третьих, конфликт между профессиональной этикой и профессиональным соперничеством в связи с недавним сооружением большого мюзик холла на Берг-Уэй и театра Рояль на Хоукин-стрит. В-четвертых, отвлекающие моменты, а именно, теплое чувство к неинтеллектуальной неполитической не злободневной мордашке нелли буверист и вожделение разжигаемое мимолетным зрелищем неинтеллектуальных неполитических не злободневных предметов белого нижнего белья нелли буверист когда те предметы белья были на ней нелли буверист в пятых Трудности с подбором подходящей музыки и юмористических намеков из собрания шуток на все случаи жизни, одна тысяча страниц и каждая заряд смеха. Шестых. Гомофонические и какофонические рифмы, связанные с именами нового лорда мэра Даниэла Таллона, нового главного шерифа Томаса Пайла и нового главного прокурора Данбара Планкета Бартона. В каком соотношении находились их возрасты? 16 лет назад, в 1888 году, когда возраст Блума равнялся теперешнему возрасту Стивена, Стивену было 6 лет. Через 16 лет, в 1920 году, когда возраст Стивена будет равняться теперешнему возрасту Блума, Блуму будет 54 года. В 1936 году, когда Блуму будет 70, а Стивену 54, их возрасты, первоначально бывшие в отношении 16 к 0, будут относиться как 17,5 к 13,5. Пропорция будет возрастать, а неравенство уменьшаться по мере прибавления произвольного числа будущих лет, ибо... Если бы пропорция, имевшая место в 1883 году, сохранялась неизменной, допуская, что это возможно, то в 1904 году, когда Стивену было 22, Блуму было бы 374 года, а в 1920, когда Стивену было бы 38, как сейчас Блуму, Блуму было бы 646, тогда как В 1952 году, когда Стивен достиг бы максимального послепотопного возраста в 70 лет, Блум, прожив 1190 лет и родившись в 714 году, превзошел бы на 221 год максимальный допотопный возраст Мафусаилов 969 лет. А если бы Стивен также продолжал жить до достижения этого возраста, 3072 году нашей эры то Блум к этому времени был бы обязан прожить 83 300 лет и родиться в 81 396 году до Рождества Христова. Какие события могли бы аннулировать эти расчеты? Прекращение существования обоих или одного из них Переход к новой эре, либо календарю, уничтожение мира и вытекающая отсюда гибель человеческого рода, неизбежные, но непредсказуемые. Сколько предыдущих встреч служили доказательством предсуществования их знакомства? Две. Первая. В сиреневом саду дома Мэтью Дилана Вилла Медина, Киммедж-Роуд, Таун В 1887 году в присутствии матери Стивена. Стивену тогда было 5 лет, и он упрямился подать ручку вторая. В кофейне отеля «Бреслин» в одно дождливое воскресенье января 1892 года в присутствии отца Стивена и двоюродного деда Стивена, когда Стивен стал на пять лет старше. Принял ли тогда Блум приглашение к обеду, с которым к нему обратился сын, а вслед за ним и отец? Будучи весьма благороден, с благодарной признательностью, с искренней признательной благодарностью, признательной с благодарной искренностью сожалея, он отказался. Обнаружилось ли в разговоре об этих воспоминаниях некое третье связующее звено между ними, миссис Риордан, вдова с собственным капиталом, проживала в доме родителей Стивена с 1 сентября 1888 по 29 декабря 1891 года, а в годы 1892, 1893 и 1894 она же, проживала в гостинице «Городской герб» Праша-стрит, 54, владелица миссис Элизабет Одаут, где в течение части 1893 и части 1894 -го годов была постоянной осведомительницей Блума, жившего в этой же гостинице и служившего в тот период клерком у Джозефа Кафа Смитфилд 5 с обязанностями надзора за торговыми сделками на расположенном рядом Дублинском скотном рынке по Северной окружной. Совершал ли он для нее какие-либо особые дела милосердия? Иногда, теплыми летними вечерами, он возил ее немощную вдову с собственным, хотя и скромным капиталом, в ее инвалидном кресле коляски, медленно вращающем колесами до угла северной окружной, напротив конторы мистера Гевина Лоу, где она оставалась некое время, глядя через его однолинзовый полевой бинокль на неопознаваемых граждан в трамваях, на дорожных велосипедах с тугими пневматическими шинами, извозчиках, тандемах, в собственных и наемных ландо, дог-картах, двуколках, запряженных пони и на линейках, следующих из города Феникс-парк и обратно. Почему он тогда был способен переносить эти бдения с большей невозмутимостью? Потому что в свои молодые годы он часто сиживал, следя сквозь выпуклую округлость многоцветного витража, Зрелище бесконечных перемен на проезжей улице снаружи, двухколесное и четырехколесное средство передвижения, двуногих и четвероногих пешеходов, скользящих быстро, медленно, мерно, в круг и в круг и в круг круглого обода отвесного шара. Какие заметно не воспоминания остались у каждого о ней, уж восемь лет как покойной. У старшего — ее карты и фишки для игры в безик, ее скайтерьер, ее предполагаемое богатство, приступы рассеянности и начинающаяся катаральная глухота. У более молодого — ее лампадка с рапсовым маслом перед статуей непорочного зачатия, ее зеленые каштановые щетки в честь Чарльза, Стюарта, Парнела и Майкла. Дэвита, ее салфетки из шелковой бумаги. Не оставалось ли у него каких-либо средств к омоложению, которое казалось еще желание от этих воспоминаний, поведанных младшему товарищу? Домашние упражнения, которые он делал время от времени, а потом забросил, и которые Юджин Сэндоу физической силе и как можно ее развить, рекомендовал специально для мужчин-коммерсантов сидячим родом занятий. Их следовало выполнять перед зеркалом в полной сосредоточенности, так чтобы в работе участвовали различные группы мышц и постепенно достигались приятная крепость, еще более приятная расслабленность и наиприятнейшее возрождение юношеской ловкости» принадлежала ли в ранние годы к его качествам незаурядная ловкость в чем-либо. Хотя поднятие штанги превосходило его силы, а полный оборот на турнике и его храбрость, но все же, будучи в старших классах, он мог блеснуть образцовым и продолжительным выполнением угла на параллельных брусьях благодаря необычайно развитому брюшному прессу. Делал ли кто-либо из них открытые намеки на их национальное различие. Ни один. Каковы были, если свести их к простейшей обоюдной форме, мысли Блума относительно мысли Стивена о Блуме и мысли Блума относительно мысли Стивена относительно мысли Блума о Стивене, он думал, что он думал, что он еврей, и он знал, что он знал, что он знал, что он, знал, что он не был им. Каковы были, если убрать ограничения умолчаний, их соответственные родословные? Блум, единственный рожденный мужского пола, транссущный наследник Рудольфа Вирога, впоследствии Рудольфа Блума из Сомбатхея, Вены, Будапешта, Милана, Лондона и Дублина и Эллен Хиггинс, второй дочери Джулиуса Хиггинса, урожденного Кароя, и Фанни Хиггинс, урожденной Хэгарти. Стивен, старший из выживших мужского пола единосущный наследник Саймона Дедала из Корка и Дублина, и Мэри, дочери Ричарда и Кристины Гулдинг, урожденной Грир. Были ли Блумы Стивен крещены? Где и кем? Клириком или мирянином? Блум трижды, преподобным мистером Гилмером Джонстоном, муниципальным инженером, единолично в протестантской церкви святого Николая за городом в Куме, Джеймсом О'Коннором, Филиппом Гиллиганом и Джеймсом Фитцпатриком, совместно под водопроводной колонкой в деревне Свордс и преподобным Чарльзом Меллоном, викарием в церкви трех святителей. Редгар. Стивен единожды, преподобным Чарльзом Мелоном викарием, единолично в церкви трех святителей Редгар. Находили ли они сходство в полученном ими образовании? Если поставить Стивена на место Блума, то Стум последовательно закончил бы школу старушки и среднюю школу. Если поставить Блума на место Стивена, то Бливен последовательно закончил бы приготовительный, младший, средний и старший школьные классы, прошел бы вступительный экзамен, первый курс и второй курс гуманитарного отделения и получил степень бакалавра искусств от Королевского университета. Почему Блум воздержался от заявления, что он прошел «Университет жизни»? из-за своей колеблющейся неуверенности в том, не говорил ли он уже раньше этого Стивену или же Стивен ему. Какие два темперамента они индивидуально представляли? Научный, художественный. Какие доказательства привлек Блум, доказывая, что его склонности направлены скорее к прикладной, нежели к чистой науке? Некоторые возможные изобретения, кое он замысливал в состоянии недвижной присыщенности, простершись горизонтально и навзничь в интересах пищеварительного процесса и черпая вдохновение сознании важности изобретений, ныне привычных, однако некогда революционных, как то воздухоплавательный парашют, зеркальный телескоп, спиральный штопор, английская булавка сифон для минеральной воды, шлюз канала с воротом и затвором, всасывающий насос. Предназначались ли эти изобретения главным образом для проекта усовершенствованного детского сада? Да. Делая устарелыми пугачи, надувные пузыри для плавания, азартные игры, рогатки. В числе их были астрономические калейдоскопы, показывающие 12 созвездий зодиака, от овна до рыб, миниатюрные механические планетарии, арифметические желатиновые конфетки, геометрическое в дополнение к зоологическому печенье, мечи-глобусы, куклы в костюмах разных эпох. Что еще вдохновляло его в этих замыслах? Финансовый успех которого добились Эфраим Маркс и Чарльз Э. Джеймс? Первый со своей однопенсовой ярмаркой на Южной Джордж-стрит-42, а второй со своей шести половиной пенсовой лавкой, большой распродажей модных товаров и выставкой восковых фигур на Генри-стрит-30, плата за вход 2 пенса, дети 1 пенс, а также огромные непочатые возможности современного искусства рекламы если ее сжать в трехбуквенные моноидейные символы с максимальной заметностью по вертикали, предвещающей максимальной удобочитаемостью по горизонтали, расшифровывающей и магнетической способностью насильно приковать внимание, дабы заинтересовать, убедить, заставить решиться. Каковы примеры? К.11 – Кайноу 11 Ш. Брюки. Дом ключей. Александро Дж. Ключи.